Глава 3. Сад земных наслаждений Однажды охотник из рода Пай-Я попал на оленей праздник. До глубокой ночи люди плясали вокруг костров и ели мясо. Многие уже спали там где их настигла дремота, когда высокая статная женщина улыбнулась охотнику и скрылась в тайге охотник из рода пай я поспешил догнать ее казалось женщина шла очень медленно но до самого рассвета он та И не смог настичь красавицу. С первым лучом солнца Женщина обратилась в Росомаху И исчезла меж камней. Встреча человека с демоном Не сулит ничего хорошего И крайне неблагоприятно в пути. из О, Элена! Ветер с залива раскачивал китайские фонарики. Голубые, фиолетовые, розовые и оранжевые. Они подрагивали и сухо шелестели, как крылья гигантских бабочек. Ночная прохлада ласкала лица и оголенные плечи женщин. Участь мужчин, запакованных в светские смокинги, была намного тяжелее.